Апрель ⁇ идеальный придворный ⁇ Игра власти ⁇ Игра власти ⁇ это сплошная хитрость и лицемерие. Больше всего она похожа на то, что происходило в коварном мирке старинных аристократических дворов. На протяжении огромной части истории вокруг того или иного властителя, короля, королевы, императора, вождя и тому подобных всегда формировался двор. Положение придворных было особенно щекотливым. Им приходилось служить своему господину. Но если они вели себя слишком подобострастно, если они слишком откровенно добивались покровительства, другие придворные замечали это и начинали строить против них козни. Между тем королевский двор вроде бы должен был являть собой верх цивилизованности и утонченности. Отсюда дилемма придворного. Надо казаться воплощением изящества и при этом уметь перехитрить соперников самым тонким образом, изысканными приемами отразить все их нападки. Жизнь при дворе была нескончаемой игрой, требовавшей постоянной бдительности и неусыпного тактического мышления. Это была своего рода война, просто цивилизованная. Сегодня мы находимся в ситуации, которая до странности напоминает парадокс придворного. Все должно казаться цивилизованным, приличным, демократичным, справедливым. Но если мы чересчур строго придерживаемся этих правил, если воспринимаем их слишком буквально, нас сокрушают те из окружающих, которые ведут себя не столь глупо. Никола Макиавелли великий дипломат и придворной эпохи Возрождения, писал «Всякий, кто чтится постоянно быть хорошим, обречен на погибель среди несметного числа тех, кто не столь хорош». Королевский двор воображал себя вершиной изысканности, но под этой сверкающей поверхностью колокотал котел темных эмоций – жадности, зависти, похоти, ненависти – Наш сегодняшний мир сходным образом воображает себя воплощением справедливости. Однако те же неприглядные эмоции шевелятся внутри нас, как шевелились всегда. Игра не изменилась. Апрель научит вас заниматься игрой власти на уровне идеального придворного. Когда вы вступаете в реальный мир, он буквально обрушивается на вас. Вот какова она, реальность. Это что-то вроде грязной тайны, которую все мы старательно скрываем. Многие охотно говорят о своей сексуальной жизни, но никто не говорит обо всех этих властных играх, которые постоянно идут в нашем мире. Поэтому я хочу привести здесь одну историю из своего личного опыта. Я тогда как раз окончил колледж и вдруг оказался в этом реальном мире. В колледже... Меня неплохо натаскали в классической филологии. Я учил древнегреческий и латынь. Я прямо-таки погружался в изучение философии, литературы, языков. Так что, начав работать, по большей части в журналах, первую работу я получил в Эсквайр. Я понятия не имел, как все функционирует в реальном мире. И меня поразили все эти конфликты, столкновения самолюбий, Комплексы неполноценности, игры, вся эта политика. Я заволновался, серьезно расстроился. Помню, примерно в 26 или в 27 лет на меня особенно сильно повлияла одна конкретная работа. Нет, я вам не скажу, чем я тогда занимался. Не хочу, чтобы вы погуглили и сообразили, о ком я говорю. Моя работа, если говорить общими словами, состояла в том, чтобы подыскивать сюжеты, на основе которых можно сделать документальный сериал. Мою эффективность оценивали по тому, сколько хороших историй я обнаружил. Во мне очень силен дух соревнования, и я на этой работе всех обошел. Никому не удавалось найти так много сюжетов, которые потом запускались в производство. И я сказал себе, в этом же и есть главный смысл, верно? Мы ведь пытаемся создать сериал, Мы пытаемся сделать дело, и я выполнял свою долю общего дела, даже с превышением нормы. Но вдруг я осознал, что моя начальница ясно дает понять – она мною недовольна. Видимо, я что-то делал не так, и ее это не радовало. Но я не мог понять, в чем проблема. Я попробовал мысленно поставить себя на ее место и задался вопросом, что из моих действий может ее не устраивать. Я ведь выдаю результат, это несомненно. И я догадался. Возможно, дело в том, что я не вовлекаю ее в том, чем я занимаюсь, в свои идеи. Может быть, мне надо предварительно обсуждать их с ней, больше втягивать ее во все это, чтобы она ощущала себя участницей моих изысканий. И я стал приходить в ее кабинет и рассказывать ей, откуда берутся мои идеи. Я пытался наладить между нами тесное взаимодействие, предполагая, что тут то и кроется проблема. Но это, похоже, не помогало. Она по-прежнему явно была мною недовольна. Может быть, она просто испытывала ко мне антипатию? Что ж, решил я. Может, я с ней недостаточно дружелюбен? Может, мне надо быть с ней полюбезнее? Может, мне надо, когда я прихожу к ней в кабинет, говорить с ней не о работе? а обо всяких посторонних вещах и держаться обходительнее. И я перешел к этой стратегии номер два и начал именно так себя вести. Но мне казалось, что она по-прежнему относится ко мне очень холодно. Тогда я подумал, ну ладно, значит, она меня терпеть не может. В жизни такое бывает. Не все должны тебя любить. Видимо, дело в этом. Что ж, буду продолжать делать свою работу. Но однажды, во время одного совещания, в ходе которого мы обсуждали наши идеи, и я задумался о чем-то другом, она вдруг прервала говорившего и заявила. «Роберт, у тебя проблемы с отношением к людям». «Что-что?» «Ты никого здесь не слушаешь». «Я слушаю». Я попытался оправдаться. «Я же делаю дело», — сказал я, — «и вовсю вкалываю». «Вы что?» «Собираетесь оценивать меня потому, широко ли у меня открыты глаза и внимательно ли я слушаю других?» Она ответила, «Нет, у тебя с этим проблемы». «Извините, мне так не кажется», — возразил я. В общем, потом она несколько недель терзала меня насчет этого неправильного отношения к людям, которое у меня якобы есть. И, разумеется, во мне действительно развилось неправильное отношение. Это же так естественно. Я начал обижаться на нее. Еще неделю через две я ушел, просто потому, что стал воспринимать происходящее с ненавистью. Вероятно, они и без того собирались меня уволить. Я ушел до этого момента. Несколько недель очень серьезно размышлял над этим. Что произошло? Что я делал не так? Я же просто был ей не по душе, правда? Вообще-то, по-моему, ко мне обычно относятся с симпатией. Наконец, я пришел к выводу, что нарушил один из законов власти. Это было лет за 10 до того, как я написал книгу о таких законах. Закон первый. Никогда не затмевайте хозяина. Я-то входил в эту среду, полагая, будто важнее всего отлично делать свое дело и показывать всем, какой я безумно талантливый. Но при этом я невольно вызвал в своей начальнице чувство неуверенности. Может быть, я пытаюсь ее подсидеть, занять ее должность. Может быть, я работаю лучше, чем она. И из-за меня она будет производить плохое впечатление, потому что великие идеи исходят от меня, а не от нее. На самом деле, она была в этом не особенно виновата. Я сам нарушил первый закон. А когда вы нарушаете первый закон, Вы непременно за это поплатитесь, потому что вы задеваете самолюбие человека, его чувство внутренней неуверенности. Это худшее, что можно сделать. И именно это со мной и произошло. Задним числом мне представляется, что это стало поворотным моментом в моей жизни. Я сказал себе, больше не позволю, чтобы такое случилось. И я больше не буду принимать происходящее на свой счет, и проявлять излишнюю эмоциональность. Ведь именно так и получилось. По сути, я эмоционально отреагировал на ее холодность и нерасположение. И у меня выработалось неправильное отношение, неверная установка. Нет уж, больше никогда. Я же писатель. Я буду отстраненно смотреть на все места, где мне доведется работать. Я стану искусным наблюдателем властной игры. Я буду следить за этими людьми, словно за подопытными мышами. В этих ситуациях я буду ученым, а не объектом эксперимента. И вдруг оказалось, что это позволяет мне не только наблюдать игры власти на моих многочисленных местах работы, но и самому обрести власть, научившись отстраняться и подобным образом смотреть на мир. Я перестал втягиваться в происходящее на эмоциональном уровне. И теперь мне стало гораздо легче. Пользуясь таким подходом, я постепенно написал книгу «48 законов власти». В этой книге я пришел к выводу, что нам всем приходится жить в этой реальности. Все мы – социальные существа и обитаем в средах, где есть всевозможные запутанные сети взаимодействий между людьми. И черты нашей личности в каком-то смысле определяются тем, как мы справляемся с этими средами с этой реальностью. 1 апреля. Никогда не затмевайте хозяина. Старайтесь не затмевать господина. Любое чужое превосходство ненавистно. Но превосходство вассала над своим повелителем не только глупо, но и гибельно. Бальтасар Гросиан. В своем желании угождать и производить впечатление Не перестарайтесь с демонстрацией собственных талантов, иначе вы можете добиться противоположного эффекта. Вселить в других ощущение страха и неуверенности. Всякий обладает какими-то тайными, уязвимыми местами. Когда вы являете себя миру и показываете свои дарования, вы, естественным образом, пробуждаете в окружающих обиды, зависть и другие проявления внутренней неуверенности. Этого следует ожидать. Вы не можете всю жизнь беспокоиться насчет мелочных чувств других. Однако к тем, кто выше вас на служебной лестнице, надо применять особый подход. Когда речь идет о вопросах власти, самую страшную вероятную ошибку вы допускаете, когда затмеваете хозяина. Сделайте так, чтобы ваши начальники казались более блистательными, чем они есть на самом деле и вы достигнете вершин власти. Если в ваших идеях больше творческого потенциала, чем в идеях вашего шефа, припишите ему ваши идеи, как можно более публично. Пусть всем станет ясно, что ваш совет – лишь отзвук его рекомендаций. Если вы остроумнее начальника, вполне можно играть роль придворного шута. Но следите, чтобы по сравнению с вами шеф не казался холодным и угрюмым. Если вы по природе своей общительнее и щедрее босса, старайтесь не стать тем облаком, которое помешает его сиянию изливаться на других. Он должен казаться светилом, вокруг которого все вращаются, испускающим власть и свечение, центром всеобщего внимания. Закон дня Всегда устраивайте так, чтобы вышестоящие с комфортом ощущали свое превосходство. 48. Законов власти. Закон 1. Никогда не затмевайте хозяина. 2. Апреля. Делайте так, чтобы хозяин ощущал себя выдающейся личностью, превосходящей других. Подобно всем ученым эпохи Возрождения, Галилей зависел от щедрот великих правителей, оказывавших поддержку его изысканиям. Однако даже за самые значительные открытия его покровители обычно расплачивались с ним дарами, а не деньгами. Поэтому он жил в постоянной неуверенности и зависимости. Но в 1610 году он набрел на новую стратегию. Ученый открыл тогда спутники Юпитера и обратил свою находку в космическое событие, прославлявшее величие семейства Медичи. В результате Медичи официально назначили Галилея своим придворным философам и математикам с полноценным жалованием. Ученые и сегодня не свободны от превратности той или иной придворной жизни и покровительства сильных мира сего. Зачастую они тоже вынуждены служить хозяевам, которые распоряжаются финансированием исследований. И огромная интеллектуальная мощь ученого может вызвать в хозяине чувство неуверенности. Господину может показаться, что он лишь предоставляет денежные средства для научной работы. А эта позиция неприглядная и презренная. Продюсер великого дела хочет ощущать себя не просто поставщиком финансов, а кем-то более значительным. Он желает казаться могущественной творческой личностью, которая важнее, чем работа, которая делается под сенью его имени. Вместо неуверенности вы должны дать ему славу. Своим открытием Галилей не бросал вызов интеллектуальному авторитету клана Медичи. Он не вынуждал их чувствовать себя приниженными. Напротив, он буквально приравнял их к небесным светилам благодаря чему Медичи ярко засияли среди других итальянских властителей. Он не затмевал своего хозяина. Он устроил так, чтобы хозяин затмил всех остальных. Закон дня Мало не затмевать хозяина. Делайте так, чтобы вышестоящие ярко сияли. 48 законов власти Закон первый. Никогда не затмевайте хозяина. 3 апреля. Выясните, в чьих руках главные нити. Власть всегда сконцентрирована. Во всякой организации неизбежно есть небольшая группа людей, которые и держат в руках главные нити управления. Зачастую это не обладатели звучных должностей. В игре власти лишь глупец бессмысленно трепыхается, не выявив свою мишень. Вы должны установить, кто контролирует происходящее, кто подлинный закулисный режиссер или, если хотите, кукловод. Ришелье еще в начале своего восхождения к вершинам политической власти во Франции на заре 17 века Обнаружил, что все решает вовсе не Людовик XIII, а мать короля. Хитроумный царедворец сблизился с ней и стрелой взмыл сквозь ряды других придворных, в итоге оказавшись на верхушке. Порой вполне достаточно один единственный раз натолкнуться на золотую жилу. Вам до конца жизни обеспечены богатство и власть. Закон дня Ища источники власти, которые могли бы вас возвысить, высматривайте таких людей, которые на самом деле управляют происходящим. Это не всегда те, чьи имена сразу приходят в голову. Выявив такие фигуры, прикрепитесь к ним. 48 законов власти. Закон 23. Сосредоточивайте ваши силы. 4 апреля. Понимайте, когда признавать свои заслуги, а когда воздавать должное другим. Убедитесь, что вы знаете, когда позволять другим делить с вами лавры. Такое следует разрешать, лишь если это отвечает вашим целям. И особенно важно не жадничать по части лавров, когда над вами есть хозяин. Визит президента Ричарда Никсона в Китай – ставший историческим событием, изначально был его идеей. Но он мог бы никогда не состояться без хитроумных дипломатических маневров Генри Киссинджера. Мало того, он не стал бы таким успешным без киссинджеровских умений. Но когда пришло время дележа лавров, Киссинджер ловко позволил Никсону присвоить их львиную долю. Зная, что позже истина непременно выплывет на свет, будущий госсекретарь, постарался не подвергать опасности свое положение в краткосрочной перспективе и не выпячивать свою роль. Киссинджер умело вел игру. Он приписывал себе заслуги подчиненных, зато очень изящно устраивал так, что за плоды его собственных трудов хвалили вышестоящих. Вот как надо заниматься этой игрой. Закон дня Приписывайте себе заслуги нижестоящих, а свои заслуги приписывайте вышестоящим. 48 законов власти. Закон 7. Устраивайте так, чтобы другие делали работу за вас, но приписывайте себе их заслуги. 5 апреля. Властвуйте над своим характером. В 1832 году издатель принял к публикации «Индиану» первый роман «Авроры» Дюдеван. Она решила печататься под псевдонимом «Жорж Санд», и весь Париж заключил, что он новый автор – мужчина. Дюдеван вообще-то иногда облачалась в мужской наряд и раньше. Теперь же, став публичной личностью, она еще больше подчеркивала этот образ. В ее гардеробе появились длинные мужские пальто. Серые шляпы, тяжелые сапоги, щегольские галстуки. Она курила сигары и в разговоре вела себя как мужчина, не боясь подмять под себя беседу или отпустить соленое словцо. Этот странный сочинитель-сочинительница зачаровал публику. Однако те, кто хорошо знал писательницу, понимали, что ее мужской образ защищает ее от пытливых взглядов публики. На людях ей нравилось исполнять эту роль. Зато в приватной обстановке она оставалась собой. Кроме того, она сознавала, что автор-персонаж по имени Жорж Санд может приесться, стать чересчур предсказуемым. Поэтому она время от времени решительно изменяла созданный ею образ. Она стала участвовать в политической деятельности, возглавляла шествия, поддерживала студенческие беспорядки. Никто не посмел бы диктовать ей какие-то границы для персонажа, созданного ею же. Даже через много лет после смерти писательницы и после того, как большинство людей перестали читать ее романы, яркая театральность этой фигуры продолжала очаровывать, изумлять и вдохновлять. Осознайте следующее. Характер, который вроде бы дан вам от рождения, совершенно не обязательно соответствует тому, кто вы на самом деле. Да, вы унаследовали кое-какие черты, но ваши родители, друзья, сверстники помогают формировать вашу личность. Обладающие властью должны взять на себя поистине Прометееву задачу. Починить себе этот процесс. Больше не позволять, чтобы другие ограничивали их. Краили их по своим лекалам. Закон дня Сделайте себя властной фигурой. Работа над собой, словно над изваянием, которое вы лепите из глины, должна стать одной из величайших и приятнейших задач в вашей жизни. 48. законов власти Закон 25. Создайте себя заново. 6 апреля. Кажитесь глупее своей жертвы. Умейте пользоваться орудием глупости. Мудрый человек порою разыгрывает и эту карту. Бывают случаи, когда величайшая мудрость состоит в том, чтобы притвориться незнающим. Вы не должны быть в самом деле несведущим. Но вы должны обладать способностью в нужную минуту изобразить неведение. Бальтасар Грасиан. Если вы амбициозны, но оказались на нижних ступеньках иерархической лестницы, вам может пригодиться следующий трюк. Притворитесь менее умным, чем на самом деле. Может быть, даже немного глуповатым. Это идеальная маскировка. Того, кто выглядит как безобидный ягненок, никто не сочтет вынашивающим опасные и амбициозные планы. Вас могут даже продвинуть по службе. Ведь вы так обаятельны так покорны. Понятно, что в таких случаях полезно приуменьшать собственный интеллект. Но зачем ограничиваться лишь этим? Вкус и утонченность котируются почти вровень с умом на шкале тщеславия. Заставьте окружающих чувствовать, будто они утонченнее вас, и они ослабят бдительность. Образ наивного дурачка способен творить чудеса. Закон дня Как правило, имеет смысл всегда стараться, чтобы другие верили, будто они умнее и утонченнее вас. Они будут держать вас при себе, так как благодаря вам у них повышается самооценка. А чем дольше вы рядом, тем больше у вас возможностей для того, чтобы обманывать их. 48. законов власти. Закон 21. Строите из себя простачка, чтобы поймать другого простачка.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 сделать сговорчивыми и веселыми. Словом, вежливость для человека- это то же, что тепло для воска. Артур Шопенгауэр Афоризмы житейской мудрости. Выражайте восхищение хорошей работой других. Если вы вечно прицаете равных себе по положению или своих подчиненных, часть этой критики как бы перейдет на вас, будет серой тучей висеть над вами, повсюду вас сопровождая. Каждый из ваших очередных циничных замечаний будет вызывать у окружающих сто недовольства. Вы будете только раздражать их. Демонстрируя умеренное восхищение достижениями других, вы парадоксальным образом привлечете внимание к своим собственным. Закон дня Способность выражать якобы искреннее удивление и изумление редкий вымирающий талант, но он весьма высоко ценится. 48 закон о власти. Закон 24. Игра идеального придворного. 8 апреля. Управляйте своими эмоциями. Государь не должен поднимать оружие из-за своего гнева. Полководец не должен вступать в бой из-за своей злобы. сунь -цзы. Сердитые люди обычно начинают рано или поздно выглядеть смешно, так как их реакция кажется несоразмерной тому, что ее вызвало. Они относятся ко всему чересчур серьезно, преувеличивая причиненные им душевные страдания или нанесенную обиду. Они настолько чувствительны к проявлению неуважения, подлинного или мнимого, что окружающие начинают посмеиваться над тем, как много они принимают на свой счет. Еще комичнее их убежденность в том, что такие вспышки гнева – признак обладания властью. На самом-то деле наоборот. Вздорность и сварливость – признак беспомощности. Реальная власть тут ни при чем». Может быть, люди временно и присмиреют от ваших капризных выходок. Но, в конце концов, они перестанут вас уважать. Кроме того, они поймут, что могут легко победить человека со столь низким самоконтролем. Закон дня Проявление гнева и других эмоций – признак слабости если вы не в состоянии контролировать себя, как вы можете контролировать что-то другое 48 законов власти закон 39 мутите воду, чтобы ловить в ней рыбку 9 апреля очень многое зависит от репутации в царстве социального, Видимость – барометр почти всех наших суждений, и вы не должны впадать в заблуждение и верить, будто дело обстоит иначе. Один ложный шаг, одно неуместное или внезапное изменение ваших внешних проявлений может оказаться катастрофическим. Вот почему чрезвычайно важно создавать и поддерживать именно ту репутацию, которую вы формируете сами. Она защитит вас от опасной игры видимостей, отвлекая испытующий взор других от того, кто вы на самом деле, и предоставляя вам некоторую степень контроля над тем, как о вас судит мир. Это сильная позиция. Репутация наделена почти чудодейственным могуществом. Порой одного взмаха этой волшебной палочки достаточно, чтобы ваша сила удвоилась. Но репутация может и распугать окружающих. Одни и те же поступки могут казаться блистательными или ужасными. Зачастую тут все зависит от репутации того, кто эти поступки совершает. А следовательно, репутация – сокровище, которое надо старательно копить и беречь. Когда вы только еще выстраиваете свою репутацию, ее надо особенно строго охранять. Предвидя, что на нее будут покушаться Когда же она упрочится, не позволяйте себе сердиться на клеветнические замечания врагов или обороняться Это показывает вашу внутреннюю неуверенность, а неубежденность в незыблемости вашей репутации Проходите мимо всего этого с высоко поднятой головой И никогда не создавайте впечатление, будто вы отчаянно защищаетесь Закон дня Репутация – краеугольный камень власти. Благодаря одной только репутации вы можете устрашать и побеждать. Но как только она поколеблется, вы становитесь уязвимы, и вас начинают атаковать со всех сторон. Никогда не позволяйте другим создавать вам репутацию. 48. Закон о власти Закон пятый От репутации зависит очень многое. Стойте за нее насмерть. 10 апреля. Всегда говорите меньше, чем необходимо. Неподобающие слова весьма часто укореняются глубже, нежели память о недобрых делах человека, который эти слова произнес. Сэр Уолтер Релли. Когда вы пытаетесь впечатлить окружающих с помощью слов, чем больше вы говорите, тем более обыкновенным и тем менее контролирующим ситуацию человеком вы им кажетесь. Но даже если вы произносите нечто банальное, это покажется оригинальным. Если вы изречете это, то манна неопределенно недосказана. Словно некий сфинкс. Обладающие властью люди производят впечатление и устрашают, не тратя лишних слов. Чем больше вы скажете, тем больше вероятность того, что вы скажете что-нибудь глупое. Закон дня Говоря меньше необходимого, вы создаете впечатление особой значимости своих слов, и окружающим кажется, будто вы обладаете властью. К тому же, чем меньше вы произнесете, тем меньше риск сказать что-то глупое, даже опасное. 48 закона власти. Закон четвертый. Всегда говорите меньше, чем необходимо. 11 апреля. Делайте ставку на чужой эгоизм. Кратчайший и наилучший путь к успеху дать людям ясно увидеть, что им выгодно содействовать ему. Жан де Лабрюер На пути к обретению власти вы постоянно будете оказываться в ситуации, когда вам надо обратиться за помощью к тем, кто могущественнее вас. Такие обращения – отдельное искусство, в основе которого лежит умение разобраться в том, с кем вы имеете дело, и не путать свои потребности с его потребностями. Большинству людей так и не удается в этом преуспеть, поскольку они опутаны с собственными желаниями и стремлениями. Они исходят из предположения, что те, к кому они обращаются, готовы бескорыстно помочь им. Они говорят так, словно их потребности важны для этих людей, хотя тем, вероятно, все это совершенно безразлично. Иногда они ссылаются на нечто более масштабное – Скажем, на какое-то великое дело, которому они служат, или на эмоции вроде любви или благодарности. Они рисуют широкую картину происходящего, хотя на их собеседника гораздо сильнее повлияло бы упоминание простых повседневных реалий. Они не отдают себе отчета, что даже самый влиятельный человек заперт в клетке собственных потребностей. И если вы не будете апеллировать к его эгоизму, К его интересам ему просто покажется, что вы в отчаянном положении. Это вам не поможет. Или, в лучшем случае, что на вас не стоит тратить время. Закон дня Прося о чем-нибудь, включите в вашу просьбу что-то такое, что принесет выгоду вашему собеседнику, и хорошенько преувеличьте этот элемент. Собеседник с энтузиазмом откликнется, как только увидит, что он может, посодействуя вам, извлечь из этого какую-то пользу для себя. 48 законов власти Закон 13 Обращаясь за помощью к какому-либо человеку, взывайте к его эгоизму, а не великодушию или благодарности. 12 апреля. Используйте своих врагов. Люди более готовы отплатить за оскорбление, нежели за услугу, ибо благодарность – бремя, а месть – удовольствие. Тацит. В 1971 году, в период войны во Вьетнаме, произошла неудавшаяся попытка похищения Генри Киссинджера. Среди участников заговора были братья Берриганы, священники и известные антивоенные активисты. Еще четверо католических священников и четыре монахини. Частным образом, не поставив в известность секретную службу или Министерство юстиции, Киссинджер организовал встречу с тремя предполагаемыми похитителями. Встреча прошла субботним утром. Советник президента, рассказавший, что планирует вытащить большинство американских солдат из Вьетнама в середине 1972 года, совершенно очаровал своих гостей. Они подарили ему несколько значков «Похитить Киссинджера», а один из похитителей на долгие годы стал другом будущего госсекретаря и несколько раз посещал его. И это не единичный пример. Киссинджер проводил особую политику — работать с теми, кто не согласен с ним. Коллеги даже отмечали, что он, казалось лучше уживается с врагами, чем с друзьями. Взаимодействуя с вашими противниками, при всякой возможности, зарывайте топор войны и старайтесь так или иначе переманить их к себе на службу. Закон дня Как говорил Линкольн, вы сокрушаете врага, когда превращаете его в друга. 48 законов власти Закон второй. Не слишком доверяйтесь друзьям. 13 апреля. Пусть лучше вас атакуют, чем игнорируют. Способность сиять ярче окружающих не принадлежит к числу врожденных. Вам надо научиться привлекать к себе внимание, столь же надежное, как магнитная руда притягивает к себе железо. На старте вашей карьеры вы должны увязать свое имя и репутацию с неким качеством, позволяющим вам отличаться от других. У вас может быть, например, особая манера одеваться или какая-то странность, которая забавляет других и о которой любят посудачить. Как только этот имидж сложился и утвердился, вы обзаводитесь фасадом или, если угодно, местом на небе, где размещается ваша звезда. Распространенная ошибка ⁇ полагать, будто этот ваш уникальный фасад не должен быть спорным и противоречивым, что нападки на вас ⁇ что-то плохое, ничто не может быть дальше от истины. Чтобы не свестись просто к искорке, мелькнувшей в решете золотодобытчика, и чтобы вашу известность, возможно, немного сомнительную, не затмели другие, Вы не должны с разбором относиться к разным типам внимания. В конечном счете, все они работают на вас. Общество жаждет ярких личностей. Тех, кто выделяется на фоне общей посредственности. Поэтому никогда не опасайтесь качеств, которые выделяют вас, привлекают к вам внимание. Взращивайте в себе противоречивость и даже скандальность. Пусть лучше вас атакуют. Пусть на вас даже клевещут. Лишь бы не игнорировали. Этот закон действует во всех профессиях. И в каждом профессионале должно быть что-то от шоумена. Закон дня. Не проводите различий между типами внимания. Всякая известность, даже скандальная, принесет вам власть. Пусть лучше клевещут и атакуют, чем игнорируют. 48. Закон власти. Закон 6. Добивайтесь внимания любой ценой. 14 апреля. Воспринимайте мир, как огромный дворец с инфиладами залов. Мир – опасное место. Враги повсюду. И каждому из нас приходится защищать себя может показаться, что надежнее всего запереться в крепости. Но изоляция подвергает вас большему количеству опасностей по сравнению с тем, от скольких бед она вас защищает. Она отсекает от важной информации. Она, вот ведь парадокс, выставляет вас на всеобщее обозрение и тем самым делает легкой мишенью. А поскольку власть порождается людьми, она неизбежным образом растет именно через контакты с другими. Вместо того, чтобы попадаться на удочку мировоззрения типа «лучше прятаться в крепости», воспринимайте мир следующим образом. Он подобен Версальскому дворцу, где каждый зал сообщается с другим. Вам надо быть проницаемым, уметь вплывать в разные круги и выплывать из них, контактировать с самыми разными людьми. Такого рода мобильность и социальные контакты уберегут вас от заговорщиков, они не смогут утаить от вас секреты и просто от врагов. Они не смогут изолировать вас от ваших друзей. Вы всегда в движении. Вы беседуете с разными людьми в разных залах дворца. Вы никогда не засиживаетесь на одном месте. Никакой охотник не успеет прицелиться, имея дело с существом, которое перемещается столь стремительно». Закон дня. Человек по своей природе существо общественное, поэтому власть опирается на социальное взаимодействие, на вращение во всевозможных кругах. Чтобы обрести власть, поместите себя в центр происходящего, сделайтесь доступнее, возобновляйте связи со старыми союзниками и заручайтесь поддержкой новых. Заставляйте себя постоянно увеличивать количество и разнообразие кругов, где вы вращаетесь. 48. Закон о власти. Закон 18. -й. Не стройте крепость, пытаясь защитить себя. Изоляция опасна. 15 апреля. Пусть за вами следуют, как за вождем секты. Если у вас много последователей, это открывает самые разные возможности для полезного обмана. Ваши сторонники не только преклоняются перед вами, но еще и защищают вас от врагов, а кроме того, готовы добровольно заниматься привлечением других в вашу растущую секту. Такого рода власть как бы возносит вас на следующий уровень, в другое царство. Вам больше не надо самолично бороться или использовать приемы саботажа, дабы навязать другим свою волю. Вас и без того обожают. Ваши адепты считают, что вы не можете поступить неправильно. Вам может показаться, что это почти непосильная задача – сколотить такую группу последователей. На самом-то деле это довольно просто. У нас, человеческих существ, есть отчаянная потребность в том, чтобы верить хоть во что-нибудь. Поэтому мы невероятно податливы и очень часто готовы уступить чужому влиянию мы попросту не можем вынести долгих периодов сомнений. Или той внутренней пустоты, которая возникает от нехватки чего-то такого, во что мы могли бы поверить. Помашите перед нашим носом каким-нибудь новым начинанием, эликсиром, схемой быстрого обогащения, свежайшим технологическим трендом, модным направлением в искусстве, и мы кинемся на эту наживку, подобно наивной рыбке, Которая выпрыгивает из воды, завидев червяка на крючке. Закон дня. Люди горят желанием верить хоть во что-нибудь. Станьте фокусной точкой этого желания, предлагая новые начинания, новую веру. В отсутствии формальной религии и борьбы за великие цели ваша новая система верований. Даст вам несказанную власть. 48 закона власти. Закон 27. Используйте потребность людей верить, чтобы за вами следовали как за вас ждем секты. 16 апреля. Никому не посвящайте себя целиком. Пусть лучше я буду одинокой нищенкой, чем замужней королевой. Королева Елизавета I Лишь глупец вечно рвется за чью-то сторону. Не привязывайте себя ни к какой стороне, ни к какому начинанию, ни к какой идее. Не раздавайте лишних обязательств и обещаний. Служите лишь себе. Поддерживая собственную независимость, вы становитесь повелителем окружающих настраивая людей друг против друга, исподволь заставляя их гнаться за вами. Если вы позволите людям ощутить, будто они владеют вами хоть в какой-то степени, вы утратите власть над ними. Но если вы не проявляете явного расположения никому, люди будут лишь сильнее пытаться склонить вас на свою сторону. Сохраняйте отстраненность, и вы обретете власть, первопричина которой таится в их внимании в их нереализованном желании. Закон дня Изображайте королеву-девственницу. Давайте людям надежду, но никогда ее не удовлетворяйте. 48. Закон о власти Закон 20. Никому не посвящайте себя целиком. 17 апреля. Оставайтесь над схваткой. Помните, отважнее не вступать в сражение, нежели выиграть битву. Если в дело уже вмешался один простофилия, не станьте вторым. Бальтасар Грасиан. Не позволяйте окружающим втягивать вас в их мелочные склоки и дрязги. Впрочем, вы не можете всегда оставаться совершенно в стороне. Так как это порой вызывает ненужные обиды. Чтобы вести игру как надо, старайтесь при случае делать вид, будто вы интересуетесь чужими проблемами. Пусть людям даже иногда кажется, будто вы перешли в их лагерь. Однако, демонстрируя поддержку, вы обязаны сохранять внутреннюю энергию и душевное равновесие, не вовлекаясь в происходящее на эмоциональном уровне. Как бы усердно вас не втягивали во все это, Никогда не допускайте, чтобы ваш интерес к чужим делам и мелким склокам проникал глубже поверхности. Дарите подарки, слушайте с сочувственным выражением лица, порой даже стройте из себя совершеннейшего душку. Но внутренне всегда сохраняйте дистанцию, не сближаясь ни с дружелюбными королями, ни с вероломными тиранами. Отказываясь посвящать себя кому-то и давать лишние обязательства, Вы поддерживаете свою автономность и сохраняете инициативу. Ваши поступки по-прежнему являются следствием вашего личного выбора, а не защитной реакции на поведение окружающих, которые пытаются сделать из вас эдакого покорного тени толкая. Закон дня. Всегда старайтесь внутренне поддерживать свою независимость и не впутываться в те дела, в которые не хотите вовлекаться. 48. Закон власти. Закон 20. Никому не посвящайте себя целиком. 18 апреля. Растревожьте змей. Можете спокойно сидеть и высматривать всякие знаки а можете активно стараться разоблачать своих врагов. Вот пример из Библии. Ветхозаветный Давид заподозрил, что его тесть, царь Саул, втайне желает ему смерти. Как удостовериться в этом? Он поделился опасениями со своим близким другом Иоаннафаном, сыном царя. Тот отказывался в это поверить. И тогда Давид предложил своего рода испытание. Его ожидали на пир, который намечался в царском дворце он не пойдет, а Иоаннафан отправится туда и передаст вежливые извинения от имени Давида, который сошлется на что-то не слишком срочное. Разумеется, это объяснение привело Саула в ярость. Царь воскликнул. «Сейчас же пошлите за ним! Приведите его ко мне! Он заслуживает смерти!» Проверка, устроенная Давидом, оказалась успешной благодаря неоднозначности. Его извинения можно было трактовать двояко. Если бы Саул был настроен к нему благожелательно, он мог бы в худшем случае счесть отсутствие зятя проявлением себялюбия. Но поскольку царь питал к нему тайную ненависть, он увидел в этом оскорбление и потерял самообладание. Следуйте примеру Давида. Скажите или сделайте что-нибудь, что может быть воспринято неоднозначно. С виду может показаться, что вы ведете себя почтительно, но в этом могло бы видеться и небольшое охлаждение с вашей стороны или желание нанести завуалированное оскорбление. Друг может слегка удивиться, но потом махнуть рукой. А вот тайный враг отреагирует яростно. Любое проявление сильных эмоций покажет вам, что под этой поверхностью что-то бурлит. Закон дня Как говорят китайцы, колотите по траве, чтобы растревожить змей. 33 стратегии войны. Стратегия первая. Объявите войну врагам. Стратегия полярности. 19 апреля. Льстите с умом. Придворным надо непременно обратить на себя внимание лидеров каким-то образом снискать их расположение казалось бы самый простой способ лезть самолюбие лидера по определению непомерно и он жаждет чтобы его самооценку и без того высокую постоянно подтверждали конечно лезть способна творить чудеса но тут есть свой риск если она слишком бросается в глаза может сложиться впечатление что льстец отчаянно пытается добиться своих целей поэтому подоплека его стратегии сразу же оказывается всем видна. Самые искусные придворные знают, как направить свою лесть на конкретные зоны неуверенности лидера и как сделать ее менее грубой. Они, в первую очередь, хвалят те качества лидера, на которые пока никто не потрудился обратить внимание, но которые нуждаются в особенно сильном подтверждении. Если все превозносят до небес деловое чутье руководителя, но не говорят о его утонченных художественных вкусах, вам следует нацелить свою лесть именно на них. Кроме того, отзеркаливание идей и ценностей, которых придерживается лидер, без дословного повторения его собственных формулировок, может быть весьма эффективным методом косвенной лести. Закон дня Откровенная неприкрытая лесть может быть эффективной, но у нее имеются ограничения. Это слишком прямой и очевидный метод, к которому могут с неодобрением отнестись другие царедворцы. Куда более действенный инструмент – тонкая лесть, нацеленная на зоны уязвимости вашего объекта. Законы человеческой природы. Глава 14. Сопротивляйтесь, когда вас стянут вниз. Закон конформизма. 20 апреля. Будьте по-своему царственны. В жизни всех великих обманщиков происходит примечательное явление, которому они и обязаны своей властью. Когда они обманывают, их захлестывает вера в себя. Это именно она потом столь чудодейственным и заманчивым образом влияет на тех, кто вокруг них. Фридрих Ницше. Тем, как вы себя держите, часто определяется то, как к вам относятся. В долгосрочной перспективе ваш вульгарный или простонародный вид навлечет на вас неуважение окружающих, ибо король уважает себя и внушает то же чувство другим. Вы сами должны назначить себе цену. Тут все зависит от вас. Если вы запросите меньшее, то меньше и получите. Но если не продешевить, вы пошлете сигнал, что за вас не жалко отвалить царское состояние. Даже те, кто отвергает вас, будут уважать вас за вашу уверенность. И это уважение в конечном счете окупится самыми разными путями, в том числе и такими, какие вы даже представить себе не можете. Закон дня Ведя себя по-королевски, Проявляя уверенность в своих силах, вы рождаете в других впечатления что вам суждено носить корону. 48 Законов власти Закон 34 Будьте по-своему царственны. Ведите себя по-королевски, чтобы с вами обращались соответственно. 21 апреля Будьте безжалостны к врагам. Останки врага могут ожить, подобно останкам недуга или пожара. А значит, их всякий раз надлежит совершенно уничтожить. Не следует обходить вниманием даже того врага, про коего вам известно, что он слаб. В свое время он станет опасным, подобно искре, попавшей в сток сена. Каутилья. Сокрушите врага Один из ключевых стратегических принципов Цзы, автора знаменитого трактата «Искусство войны». Он жил в VI веке до нашей эры. Идея проста. Ваши враги желают вам зла. Больше всего на свете они хотят уничтожить вас. Если в своей борьбе с ними вы остановитесь на полпути или даже пройдете три четверти пути из милосердия или в надежде на примирение, вы лишь сделаете их более решительными более озлобленными, и однажды они вам отомстят. Может быть, какое-то время они будут вести себя дружелюбно. Однако это лишь потому, что вы их разгромили, и им пока остается лишь ждать, выбирая удобный момент, чтобы нанести удар. Решение. Будьте беспощадны. Сокрушайте врагов полностью, как они сокрушили бы вас. В конечном счете, тут есть лишь один вариант обретения покоя и безопасности добиться полного исчезновения врагов. Конечно же, в данном случае речь идет не об убийстве, а об изгнании. Если врага в достаточной мере ослабить и затем навсегда вытеснить за пределы вашего круга, он станет безвредным. Если же противника нельзя изгнать, тогда, по крайней мере, осознавайте, что он строит против вас козни, и не обращайте внимания на его показное дружелюбие. Закон дня Осмотрительно выносите суждения насчет своих врагов. Изучайте картину их поведения в прошлом. Порой лучше всего завербовать врага в союзники, а потом нейтрализовать его. Но с другими врагами действенен лишь один метод – проявить безжалостность и полностью их сокрушить. 48 законов власти Закон 15 -й. Полностью сокрушите врага. Учитесь добиваться, чтобы люди постоянно от вас зависели. 22 апреля. Сейте сомнения. С нечистой совестью легче жить, чем с нечистой репутацией. Фридрих Ницше. Сомнение мощное оружие. Как только вы из-под тяжка начинаете распускать коварные слухи, ваши оппоненты оказываются перед лицом ужасной дилеммы. С одной стороны, противник может отрицать справедливость слухов, даже доказать, что вы его оклеветали. Но какие-то отзвуки подозрений все-таки останутся. Почему это он так отчаянно защищается? Может быть, эти слухи все-таки имеют под собой какие-то основания? Нет дыма без огня. Если же противник решит гордо игнорировать вас, даже не попытавшись опровергнуть слухи, сомнения лишь усилятся. Если правильным образом заниматься распространением слухов, это может так разъяреть, настолько вывести из равновесия ваших соперников, что, защищая себе, они совершат массу ошибок. Это идеальное оружие для борьбы с теми, кто не может опереться на собственную хорошую репутацию поскольку ею не обладает. Закон дня. Уничтожьте соперников при помощи слухов. 48 законов власти. Закон пятый. От репутации зависит очень многое. Стойте за нее насмерть. 23 апреля. Опасайтесь за разных моделей поведения. Среди нас есть несчастные, которые пострадали от обстоятельств, не подвластных их влиянию. Такие люди заслуживают всевозможной помощи и сочувствия. Но есть и те, кто не родился несчастным, однако навлек на себя невзгоды из-за собственных деструктивных действий, порой разрушающих и чужую жизнь. Было бы отлично, если бы мы сумели вытащить таких людей из всего этого, изменить их модели поведения. Но чаще случается наоборот. Это их модели поведения, в конце концов, проникают в нас и меняют нас. От чужих страданий можно умереть. Эмоциональные состояния также заразные, как инфекционные болезни. Вам может показаться, что вы спасаете утопающего. На самом же деле... Вы готовите гибель себе самому. Подобного рода носителей заразы можно распознать так. Они вечно попадают в неприятные ситуации. У них бурное прошлое. За плечами у них долгая череда разорванных отношений. У них нестабильный профессиональный путь. К тому же они обладают какой-то особой силой характера, которая захватывает вас, временно лишая способности мыслить логически. Имейте в виду все эти признаки заразителя. Учитесь видеть недовольство в его взгляде. И самое важное – не проявляйте жалости к таким людям. Не впутывайтесь в их проблемы, стараясь помочь. Они не изменятся, не отбросят свои вредоносные привычки. А вот вы лишитесь душевного покоя. Закон дня Люди иногда сами навлекают на себя несчастье, а заодно они навлекают их и на вас. Старайтесь иметь дело только со счастливыми и удачливыми. 48. Закон о власти. Закон 10. Заражение. Избегайте несчастных и невезучих. 24 апреля. Избегайте ложных союзов. Без союзников никто не продвинется в жизни особенно далеко. Но тут важно уметь отличить ложных союзников от подлинных. Ложный союз – порождение сиюминутной эмоциональной потребности. Он требует, чтобы вы пожертвовали чем-то существенным в себе. Он делает для вас невозможным принятие самостоятельных решений. Подлинный союз – вырастает из взаимовыгодного сотрудничества. Каждая страна вкладывает в него то, что другая не может получить в одиночку. При этом от вас не требуется слияние вашей личности с групповой, и вы вовсе не обязаны обращать пристальное внимание на эмоциональные нужды всех, кто входит в группу. Такой союз позволяет вам сохранять автономность. Закон дня Взращивайте подлинных союзников. Находите людей, с которыми возможно взаимовыгодное сотрудничество, и вступайте с ними в альянсы. 33 стратегии войны. Стратегия 27. Создавайте впечатление, будто вы работаете в интересах других, однако на самом деле продвигайте собственные. Стратегия построения и поддержания союзов. 25 апреля. Смело вступайте в бой. Принимая за работу, никогда не опасайтесь проявить неблагоразумие. Бальтасар Грассиан. Большинство из нас робкие создания. Мы стремимся избегать конфликтов. Мы хотим всем нравиться. Возможно, мы иногда и подумываем совершить какой-нибудь смелый поступок, но редко осуществляем это намерение. Хотя иногда мы маскируем робость и застенчивость, заботой о других, нежеланием обидеть их, на самом деле все обстоит наоборот. Мы погружены в себя, мы очень беспокоимся насчет себя самих и того, как нас воспринимают окружающие. А вот отвага направлена вовне и часто побуждает нас чувствовать себя более непринужденно, так как в ней меньше смущения и больше раскованности. Вот почему мы восхищаемся храбрецами и часто стараемся быть рядом с ними. Их уверенность заражает нас, выманивает нас из нашего внутреннего мирка самосозерцания и рефлексии. Но храбрецами рождаются немногие. Вы должны практиковаться в смелости. Она вам пригодится. Зачастую лучше всего начать с переговоров, особенно с тех обсуждений, когда вас просят самостоятельно назначить себе цену. Как часто мы принижаем себя, запрашивая слишком мало? Осознайте следующее. Если смелость не является врожденным качеством, то и робость тоже. Робость – приобретенная привычка. Она вырастает из желания избегать конфликтов. Если в вас пустила корни робость, надо ее выкорчивать. Реальные последствия какого-нибудь смелого поступка Обычно бывают не настолько плохи, как вы опасались. А последствия робости, между прочим, обычно хуже тех, что вы ожидали. Ваша ценность при этом понижается, и вы создаете порочный круг сомнений и катастроф. Закон дня. Робость опасна. Лучше приступать к делу отважно. Любые ошибки, которые вы совершите из-за своей храбрости, можно легко исправить с помощью новых проявлений отваги. 48. Закон власти. Закон 28. Смело вступайте в бой. 26 апреля. Пусть всем кажется, что ваши достижения даются вам без усилий. Порой сидишь часами над строкой, не двигаясь вперед, то распуская, то сплетая нити. Чтоб после все сочли, она — лишь мимолетной мысли плод, иначе ни к чему все хлопоты иглы и тяжкие наитья». Уильям Батлер Йейтс «Проклятие Адама» В трактате Придворной Бальдасары Кастеллоне описывает манеры идеального царедворца. Придворный должен вести себя так, чтобы трудное казалось легким. Это умение он называет «спрезатура». Автор советует Придворному во всем проявлять известную небрежность, которая скрывает под собою сознательную искусность и порождает впечатление, будто все ваши слова и поступки рождаются непринужденно. Все мы восхищаемся необычными свершениями, но если человек достигает этого легко – Восхищение десятикратно возрастает, тогда как кропотливо трудиться над чем-то и выставлять свое усердие на показ проявлением крайнего недостатка изящества, и плоды ваших трудов, даже весьма похвальные, заслужат лишь пренебрежение. Понятие «спрезатура» сформировалось во многом благодаря изобразительному искусству. Великие художники эпохи Возрождения тщательно скрывали свои произведения от посторонних глаз. Лишь завершенный шедевр можно было показать публике. Микеланджело старался не допускать в свою мастерскую заказчиков и зрителей, не из опасений, что у него что-то срисуют, а потому что наблюдение за процессом создания произведения ослабит его магическое воздействие и разрушит старательно выстраиваемую художником атмосферу непринужденного сотворения красоты». Закон дня Всем должно казаться, что ваши действия естественны и выполняются с легкостью. Занимаясь чем-то, всегда ведите себя так, словно можете сделать гораздо больше. Избегайте искушений открыть, как усердно вы трудитесь. 48. Закон о власти Закон 30. Пусть всем кажется, что ваши достижения даются вам без усилий. 27 апреля. Презирайте бесплатные завтраки. Власть имущие никогда не забывают. То, что предлагается бесплатно, всегда таит в себе какой-то подвох. Друзья, которые предлагают оказать вам услугу, ничего не прося взамен, позже захотят получить от вас нечто весьма дорогостоящее, а ведь мы могли сразу заплатить им, отделавшись гораздо более скромными расходами. Во всех таких сделках кроются подспудные проблемы, и материальные, и психологические. За стоящие вещи стоит заплатить. Всегда все оплачивая в своей жизни, вы во многих случаях освобождаетесь от необходимости испытывать благодарность или терзаться чувством вины, не говоря уже о том, что вас становится гораздо сложнее обмануть. Кроме того, зачастую разумно платить полную цену. Совершенство не терпит срезания углов. Закон дня. Учитесь платить. И платить хорошо. 48. Закон власти. Закон сороковой. Презирайте бесплатные завтраки. 28 апреля. Забвение лучшая месть. Забвение служит лучшим отмещением, ибо оно погребает недостойных во прахе их собственного ничтожества. Бальтасар Грасиан Часто у нас возникает искушение исправить свои ошибки, но иногда более разумно оставить их как есть. В 1971 году, когда газета Нью-Йорк Таймс, Опубликовала документы Пентагона подборку правительственных бумаг, касающихся участия США в индокитайских событиях. Генри Киссинджер впал в настоящее бешенство. Разъяренный уязвимостью Никсоновской администрации для такого рода вредоносных утечек, он дал кое-какие рекомендации, которые в конце концов привели им к образованию группы под неформальным названием сантехники, призванной затыкать дыры в системе. Позже именно сотрудники этого подразделения проникли в помещение демократической партии, в отеле Уотергейт, запустив цепочку событий, повлекших за собой падение Никсона. На самом-то деле публикация документов Пентагона не представляла серьезной угрозы для администрации, но реакция Киссинджера придала этому материалу особый вес. Пытаясь решить одну проблему, он породил другую. Стремление соблюсти безопасность, доходившее до мании преследования и, в конечном счете, оказавшееся для властей гораздо губительнее. Проигнорируя документы Пентагона, порожденный публикацией скандал в конце концов заглох бы. Вместо того, чтобы пусть и невольно привлекать всеобщее внимание к проблеме, показывая всем, какую озабоченность и тревогу она у вас вызывает, и тем самым выставляя ее серьезнее, чем она есть, Зачастую гораздо разумнее притвориться эдаким аристократом, исполненным презрения и даже не снисходящим до того, чтобы заметить существование этой проблемы. Закон дня. Часто бывает так: чем усерднее мы пытаемся исправить свои ошибки, тем больше мы их усугубляем. 48 законов власти. Закон 36. Презирайте то, чем вы не можете обладать. Лучшая месть ⁇ игнорирование. 29 апреля. Учитесь выглядеть непредсказуемым. Окружающие вечно пытаются разгадать мотивы ваших поступков и использовать вашу предсказуемость против вас же. Время от времени предпринимайте какой-нибудь совершенно неожиданный шаг. Этим вы заставите их занять оборонительные позиции. Не понимая, чем вызван такой ход, они начнут волноваться. А когда они в таком состоянии, вам легко их запугать. Пабло Пикассо однажды заметил. «Лучший расчет – отсутствие расчета». После того, как вы достигли определенного уровня признания, другие обычно думают, вы все делаете по каким-то разумным причинам. Так что с вашей стороны было бы, пожалуй, даже глупо, слишком уже вдумчиво планировать свои действия заранее. Лучше ведите себя прихотливо и причудливо. Человеческим существам свойственно придерживаться массы привычек. В нас ненасытна потребность видеть знакомые в действиях других. Ваша предсказуемость создает у окружающих ощущения, будто они могут вас контролировать. Переверните ситуацию. Сознательно станьте непредсказуемы. Поведение, в котором не просматривается внутренние логики или цели, собьет их с толку. Каждый день применяйте неожиданную модель поведения. Это породит вокруг возображение и возбудит интерес к вам. Люди начнут говорить о вас приписывать вашим поступкам мотивы и объяснения, которые не имеют ничего общего с действительностью. Но благодаря этому они не смогут выкинуть вас из головы. Закон дня В конечном счете, чем нравнее вы кажетесь, тем больше уважения вы заработаете. Лишь завязшие в подчиненном положении всегда ведут себя предсказуемо. Расчетливо проявляйте свои человеческие качества, выстраивая особую стратегию действий. 48 законов власти. Закон 17. Держите других в напряженном ожидании ужасного. Учитесь казаться непредсказуемой личностью». 30 апреля. Никогда не кажитесь слишком совершенным. Потребен великий талант и искусность, чтобы скрывать свой талант и свою искусность. Франсуа де Деларашфуко. Сэр уолтер рели был одним из самых блистательных мужчин при дворе английской королевы Елизаветы I. Он разбирался в науках, писал стихи, которые до сих пор причисляют к лучшим литературным произведениям той эпохи. Хорошо зарекомендовал себе как лидер, энергичный предприниматель, великий мореплаватель. К тому же это был обаятельный придворный щеголь, чары которого позволили ему стать одним из фаворитов королевы. Но повсюду, куда бы он ни шел, ему старались преградить путь. В конце концов он впал в ужасную немилость, оказался в тюрьме, а потом и на плахе. Релли никак не мог взять в толк, от чего другие придворные оказывают ему столь упорное противодействие. Он не понимал. Мало того, что он не пытается скрыть истинную меру своего таланта и своих умений, так он еще и словно бы навязывает их всем вокруг, выставляя на показ свою многосторонность, полагая, что это производит впечатление на окружающих и помогает ему обзавестись друзьями. Но в результате он обзавелся безмолвными врагами, которые ощущали свою неполноценность по сравнению с ним и делали все возможное, чтобы погубить его, как только он оступался или допускал малейшую ошибку. В конце концов, его казнили за государственную измену. Но мы уже знаем, что зависть готова воспользоваться любой подвернувшейся маской, чтобы скрыть свою разрушительность». Закон дня Если вы кажетесь лучше других, это всегда опасно. Но опаснее всего, если у окружающих складывается впечатление, будто у вас нет совершенно никаких недостатков и слабостей. Зависть рождает безмолвных врагов. Обезвреживайте чужую зависть время от времени, сознательно принижая свои достоинства. 48. Закон о власти. Закон 46. Никогда не кажитесь слишком совершенным.